Но кое-что стало его пугать. Он заметил, что все чаще засыпает неожиданно, не отдавая себе в этом отчета. Только проснувшись, он понимал, что, например, приезд к ним в институт товарища Луначарского на тройке вороных с бубенцами не часть идеологической программы, посвященной трехсотлетию первой русской балалайки. К этой дате готовилась те дни вся страна, обычное сновидение. Было много путаницы, и чтобы иметь возможность в любой момент выяснить, спит ли он или нет, Никита стал носить в кармане маленькую булавку с зеленой горошиной на конце. Когда у него возникали сомнения, он колол себя в ляжку, и все выяснялось. Правда, появился новый страх, что ему может просто сниться, будто он колет себя булавкой. Но эту мысль Никита отогнал, как невыносимую. Отношения с товарищами по институту у него заметно улучшились. Комсорг Сережа Фирсов, который мог во сне выпить 11 кружек пива подряд, признался, что раньше все считали Никиту психом или, во всяком случае, человеком со странностями, но вот, наконец, выяснилось, что он вполне свой. Сережа хотел добавить что-то еще, но у него заплелся язык, и он неожиданно стал говорить о сравнительных шансах Спартака и Салавата Юлаева в этом году, из чего Никита, которому в этот момент снилась Курская битва, понял, что приятель видит что-то римско-пугачевское и крайне запутанное. Постепенно Никиту перестало удивлять, что спящие пассажиры метро ухитряются переругиваться, наступать друг другу на ноги и удерживать на весу тяжелые сумки, набитые рулонами туалетной бумаги и консервами из морской капусты. Всему этому он научился сам. Поразительным было другое. Многие из пассажиров, пробравшись к пустому месту на сиденье, немедленно роняли голову на грудь и засыпали, не так, как спали за минуту до этого, а глубже, полностью отъединяя себя от всего вокруг. Но, услышав сквозь сон название своей станции, они никогда не просыпались окончательно, а с потрясающей меткостью попадали в то самое состояние, из которого перед этим ныряли во временное небытие. Первый раз Никита заметил это, когда сидевший перед ним мужик в синем халате, храпевший на весь вагон, вдруг дернул головой, заложил проездным раскрытую на коленях книгу, закрыл глаза и погрузился в неподвижное неорганическое оцепенение. Через некоторое время вагон сильно тряхнуло, и мужик, еще раз дернув головой, захрапел опять. То же самое, как догадался Никита, происходило и с остальными, даже если они не храпели. Дома он стал внимательно приглядываться к родителям и скоро заметил, что никак не может застать их в бодрствующем состоянии, Они спали все время. Один только раз отец, сидя в кресле, откинул голову и увидел кошмар. Завопил, замахал руками, вскочил и проснулся. Это Никита понял по выражению его лица. Но тут же выругался, заснул опять и сел ближе к телевизору, где как раз синим цветом мерцало какое-то историческое совместное засыпание. В другой раз мать уронила себе на ногу утюг сильно ушиблась и обожглась и так жалобно всхлипывала во сне до приезда бригады скорой помощи, что Никита не в силах вынести этого, заснул сам и проснулся только вечером, когда мать уже мирно клевала носом над одним днем Ивана Денисовича. Книгу принес заглянувший на запах бинтов и крови сосед, старик антропосов Максимка, с детства напоминавший Никите опустившегося библейского патриарха. Максимка, изредка посещаемый кем-нибудь из многочисленных уголовных внуков, тихо досыпал свой век в обществе нескольких умных котов до темной иконы, с которой он шепотом переругивался каждое утро. После случая с утюгом начался новый этап Никитиных отношений с родителями. Оказалось, что все скандалы и непонимания ничего не стоит предотвратить, если засыпать в самом начале беседы. Однажды они с отцом долго обсуждали положение в стране. Во время разговора Никита ерзал на стуле и вздрагивал, потому что ухмыляющийся Синкевич привязал его к мачте папирусной лодки, что-то говорил на ухо худому и злому Туру Хейрдалу. Лодка затерялась где-то в Атлантике, и Хиердал с Сенкевичем, не скрываясь, ходили в черных масонских шапочках. Умнее, сказал отец, одним глазом глядя в потолок, а другим на тумбочку для морской капусты. Только непонятно, кто тебе эту чушь наплел насчет шапочек. У них фартуки длинные такие, отец показал руками. Вообще выяснилось, какому броду человеческой деятельности не пытался приспособить себя Никита. Трудности существовали только до того момента, когда он засыпал. а потом, без всякого участия со своей стороны, он делал все необходимое да так хорошо, что, проснувшись, удивлялся. Это относилось не только к институту, но и к свободным часам, бывшим для этого довольно мучительными из-за своей бессмысленной протяженности. Во сне Никита проглотил многие из книг, никак не поддававшихся до этого расшифровки, и даже научился читать газеты, чем окончательно успокоило родителей, нередко до этого с горечью шептавшихся по его поводу. «У тебя прямо какое-то возрождение к жизни», говорила ему мать, любившая торжественные обороты. Обычно эта фраза произносилась на кухне во время приготовления борща. В кастрюлю упала свекла, и Никите начинало сниться что-то из Мэлвила. В открытое окно влетал запах жареной морской капусты и коровье мычание Волторн. Музыка стихала... и радиоголос говорил «Сегодня в 19 часов предлагаем вашему вниманию концерт мастеров искусств, являющийся как бы заключительным аккордом в торжественной симфонии, посвященной 30-летию первой русской балалайки». Вечером семья собиралась у синего окна во вселенную. У Никитиных родителей была любимая семейная передача — Камера смотрит в мир. Отец по-домашнему выходил к ней в своей полосатой серой пижаме и сворачивался в кресле. Из кухни с тарелкой в руке подтягивалась мать, и они часами завороженно поворачивали полуприкрытые глаза заплывущими по экрану пейзажами. «Если вы хотите отведать свежих бананов и запить их кокосовым молоком, — говорил телевизор, и если вы хотите насладиться шумом прибоя, — Теплым золотым песком и нежными лучами солнца, то...» Тут телевидение делало интригующую паузу. «То это значит, что вы хотите побывать в бананово-лимонном Сингапуре». Никита посапывал рядом с родителями. Иногда до него долетала преломленная мутной призмой сна название передачи, и содержание сновидения задавалось экраном. «Так во время программы «Наш сад»» Никите несколько раз привиделся основатель популярного полового извращения. На французском маркизе был клюквенный стрелецкий кафтан с золотыми галунами, и он звал с собой в какое-то женское общежитие. А иногда все смешивалось в полную неразбериху, и архимандрит Юлиан, непременный участник любого уважающего себя круглого стола, выглядывал из длинного зила с мигалкой и говорил до встречи в эфире. При этом он испуганно тыкал пальцем вверх в небесную пустоту, где одиноко стояла красная точка Антариса из передачи обываний Бунине. Кто-нибудь из родителей переключал программу. Никита чуть приоткрывал глаза и видел на экране майора в голубом берете, стоящего в жарком горном ущелье. Смерть, улыбался майор. Она страшна только сначала, в первые дни. По сути, служба здесь стала для нас хорошей школой. Мы учили духов, духи учили нас. Щелкал выключатель, и Никита отправлялся в свою комнату спать под одеялом на кровати. Утром, услышав шаги в коридоре или звон будильника, он осторожно приоткрывал глаза, некоторое время привыкал к дневному свету Вставал и шел в ванную, где в его голову обычно приходили разные мысли, и ночной сон уступал место первому из дневных.